Глава 10. Лайза и Кирей. В аудиторию я входила с некоторой опаской. Все же знакомство со студентами боевого факультета у меня как-то не заладилось, притом уже два раза. Оставалось надеяться, что третий окажется более удачным. В большом лекционном зале меня ждали около 50 студентов из трех групп. Удивительно, но мои подопечные дружно встали и по-военному четко меня поприветствовали, чем заставили насторожиться не только сокурсников, но и нас с Бусей. Не могло же их отношение так кардинально измениться? Я быстро отыскала взглядом хмурого Эрика, пытаясь понять, мог ли он повлиять на остальных студентов шестой группы. Но, судя по его виду, он и сам ничего не понимал. Я прошла к кафедре и, опершись на нее локтями, обвела тяжелым взглядом присутствующих, мимолетно отмечая их великолепную физическую подготовку и стать. С трудом подавив тяжелый вздох, кивнула и представилась. Для тех, кто еще не в курсе, я – магистр Лайза и Кирей. В этом учебном году мы с вами будем видеться часто. Я бы сказала даже чаще, чем вам хотелось бы. Студенты зашумели, отовсюду полетели смешки и неуместные, слишком откровенные комплименты. Что ж, ничего нового. Тишина, пожалуйста. Добавив в голос тервозных ноток, я воспользовалась заклинанием, чтобы меня было хорошо слышно даже в самых отдаленных уголках аудитории. То, что я сейчас скажу, очень важно. Убедившись, что все успокоились и внимательно меня слушают, я продолжила. Наш курс по защитным сарам будет делиться на два блока – теоретический и практический. Все знания, полученные вами на лекциях, вы будете отрабатывать на полигоне. Имейте в виду, что защищаться вам придется от вполне реальных заклинаний, пусть не смертельных, но довольно неприятных. Если не хотите проводить вечер у целителей, а выходные на отработке, советую быть внимательными с самого первого занятия. Несколько мгновений студенты переваривали то, что я сказала, а затем со всех сторон полетели гневные и возмущенные выкрики. «Но как же? А если у кого-то что-то не получится? Разве так можно? Магистр Фол никогда не применял к нам атакующие заклинания. Вы не имеете права. А сами вы будете демонстрировать нам это на практике, магистр? Произвол!» Я тихо хмыкнула, пережидая, пока угомонятся. Да, нововведение здесь, видимо, не в чести. Похоже, мой предшественник относился к своей работе слишком уж наплевательски, потому что даже ведьмочки в ведической школе не позволяли себе так открыто демонстрировать свое недовольство учебным процессом. И либо местные студенты по определению слишком ленивы, либо учились до этого спустя рукава. Ну, им же хуже. К тому же студенты еще не знают, чем я буду их стимулировать. Догонялки по стадиону с Буси в боевой форме быстро излечит от безалаберности кого угодно. — А ты меня им представишь? А можно я их немного напугаю? — возбужденно прошипела в моей голове Буся. — Ну, можно, можно... Мысленно закатив глаза, я разрешила ей покрасоваться, и довольная змейка стекла с моего плеча на кафедру, а затем и на пол. Шестая группа, завидев Бусю, слаженно подалась назад. На лицах моих подопечных расцвели предвкушающие улыбки, и они нетерпеливо уставились на сокурсников, дожидаясь их реакции. «Ой, а это ваша змея? А она не кусается?» «Знакомьтесь, студенты, это Буся, мой фамильяр. Громко сказала я, взмахом руки указав на довольную змейку. «Руками не трогать, заклинаниями не швыряться. Ее ответ вам, может, не понравиться. «Но она же крошечная!» Фыркнула какая-то девушка, отбросив толстую косу за спину. «Руками нельзя, а чем можно?» «Странная расцветка. Мне казалось, такой окрас должен быть у боевых. А это какой-то карликовый вариант». Последняя фраза прозвучала как-то уж слишком громко, и Буся, услышав ее, возмущенно взвелась. «Что?» Миг, и рядом со мной выселось настоящее чудище. Клянусь, я сама едва сдержала испуганный возглас. В боевой форме змейка и так выглядела устрашающе, а сейчас, благодаря иллюзии, которую я закрепила с помощью рун, Буся деморализовывала противника уже одним своим видом. Тяжелое бронированное тело с острыми шипастыми наростами на спине, устрашающая черная расцветка с алыми разводами, словно сверху Бусю щедро полили кровью, и огромные, пылающие потусторонним алым светом бордовые глаза. В аудитории воцарилась пронзительная тишина, а в следующий миг в моего фамильяра со всех сторон полетели боевые заклинания». «Вот же! Ну, я же предупреждала!» За Бусью я больше не опасалась, а вот за студентов... Взмахом руки, набросив на них щит, я попыталась всех немного утихомирить, но кто бы меня слушал. Рикошетом отлетая от Буси и выставленной мною защиты, заклинания лихорадочно метались по аудитории, набирая скорость и грозя вот-вот столкнуться. Сосредоточившись, я постаралась быстро деактивировать их одно за другим, но банально не успела, потому что в какой-то момент дверь аудитории за моей спиной распахнулась, и потерявшая контроль студентов маги рванула туда. Понимая, что выстроить достаточно мощный поглощающий щит не успею, я стремительно обернулась и, совершив немыслимый прыжок, просто свалила на пол вошедшего». Заклинания, пролетевшие над нашей головой, с грохотом врезались в стену коридора и взорвались фейерверком, заставив содрогнуться все здание. Я мысленно застонала, предвкушая выговор от ректора, и встретилась с пронзительным взглядом мужчины, которого всем телом прижимала к полу. «Удобно!» – хрипло прошептал он, а я смутилась, представив, какое зрелище мы сейчас собой представляем. «Вообще-то да!» Немного поразмыслив, ответила я, заставив золтариона удивленно вскинуть брови и хмыкнуть. «Так-то, знай наших, а то взяли моду давить на меня своей харизмой. Так ведь можно однажды и по харизме получить. Ну да ладно, сейчас мне не до мысли о собственной стороне реакции на магистра Сейди». Подавив внутренний трепет, который вызывал во мне этот мужчина, Я грациозно поднялась и, откинув назад растрепавшиеся волосы, обвела ледяным взглядом притихших студентов. Итак, что непонятного было во фразе «заклинаниями не швыряться»? Тихо спросила я, но меня услышали все присутствующие, виновато отводя взгляды. Я жду, господа студенты. «Попростите, мы магистр и кирей. Смущаясь и запинаясь, сказала одна из девушек. Лично я атаковала рефлекторно, видимо, от неожиданности. К тому же вы сами-то поверили бы, если бы вам показали какое-то опасное животное и сказали, что оно милая душечка. «Я не животное!» проворчал мой фамильяр, угрожающе сверкнув глазами. «А редкое, магическое...» «Существо, обладающее разумом и чувствами!» «Простите, уважаемая Буся!» — мило улыбнулась девушка, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «Я больше так не буду!» «Надеюсь, остальные тоже!» Протянула змейка, стремительно уменьшилась и мгновенно взобралась на мое плечо, прошипев что-то об испорченном настроении. Со всех концов аудитории полетели заверения, что больше никогда, и мы не специально, и напряженная атмосфера немного разрядилась, позволив мне едва слышно выдохнуть сквозь зубы. Кхм, кхам!» — кашлянул брюнет, который все это время сверлил мою спину взглядом а я так надеялась, что он просто мимо проходил. Этот мужчина меня пугал и притягивал одновременно, поэтому, будь моя воля, я предпочла бы вообще с ним не общаться. Но, похоже, моим надеждам не суждено было сбыться. Студенты, это магистр Залторион Сейди, куратор ваших товарищей из боевой магии Льерна, прибывших к нам на практику. Представила я коллегу ребятам, бросавшим в его сторону любопытные взгляды. Сегодня мы с вами повторим простейшие способы построения индивидуальных счетов и базовой руны защиты. Пожалуйста, составьте пока список вопросов по этой теме. Возможно, есть заклинания, которые вы изучали и не отработали или хотели бы изучить, а я оставлю вас на пару минут. Студенты зашумели, уверяя, что все будет в лучшем виде. Но я-то знала, что верить в это – высшая степень наивности. Поэтому добавила «Под присмотром буси» и вышла из аудитории, отметив, как повеселевшая змейка, которую я посадила на кафедру, обводит всех строгим взглядом. «Слушаю вас, магистр Сейди». Вежливо сказала я брюнетту, прислонившись спиной к стене коридора, чтобы увеличить между нами расстояние, когда тот остановился в каком-то шаге от меня. То ли бытовые заклинания в академии были на высшем уровне, то ли в замке жили домовые, занимавшиеся уборкой. Но коридор уже был кристально чист, и ничего не напоминало о том, что пару минут назад здесь взорвался десяток боевых пульсаров». Золотарион прожег меня своим темным глубоким взглядом, проникающим прямо в душу, и тихо сказал. — Как интересно проходит ваше занятие, магистр Икерей. Когда я шел передать вам распоряжение ректора Анро, совсем не ожидал оказаться в самом эпицентре магической драки. — Это был просто эксперимент, ход которого вы нарушили, — отрезала я, решив настоять на своем варианте событий. В конце концов, никто не пострадал. О студентах я позаботилась, а магистру Сейди просто не стоило врываться в аудиторию без стука. — Теперь это так называется? — насмешливо вскинул брови он, поддавшись ко мне еще ближе. — Впрочем, неважно. — Не могли бы вы отодвинуться? — выпалила я, чувствуя, как мои мысли снова начинают превращаться в сладкую вату. — «Мы недостаточно хорошо знакомы, чтобы я могла вам позволить столь бесцеремонно вторгаться в мое личное пространство. Значит, нужно исправить это как можно скорее». Жарко выдохнул Золтарион мне в ухо, но все же отстранился и абсолютно спокойно, но от этого не менее весомо сказал. «Ужин. Сегодня в девять. Я зайду за вами, и мы обязательно обсудим правила нашего общения». Я даже опешила от подобной наглости. Так беспардонно меня еще никто не клеил. И какие бы эмоции у меня не вызывал этот мужчина, его поведение было просто возмутительным. Во-первых, я никуда с вами не пойду, четко ответила я, встретив его завораживающий взгляд. Во-вторых, я не завожу служебных романов. Это неэтично и непрактично. Ну а в-третьих... «Не вижу смысла знакомиться с вами ближе, ведь вы абсолютно не в моем вкусе». «Да неужели?» – сверкнул глазами брюнет и уже через мгновение всем телом сжал меня в стену, невесомо проводя костяшками пальцев по моей щеке. «А мне кажется, что ваша реакция говорит об обратном». «Вам действительно кажется», – насмешливо ответила я. Хотя сама изо всех сил боролась с желанием прикрыть глаза, наслаждаясь этим незамысловатым жестом. «Что, бездна, все забери, здесь происходит?» Я не чувствовала никакого магического вмешательства в свою ауру, и тем не менее была уверена, что мужчина как-то на меня воздействует. «Кто он и что ему от меня нужно?»